Ежели какой-либо поступок совершается в силу христианской религии, например, ежели кто-нибудь приходит на помощь больному с какой-либо молитвой или благословением, выраженным в святых словах, то такой экзорцист должен выполнить семь условий. При их выполнении... Экзорцизм должен считаться дозволенным, если бы даже он и происходил в виде заклинания с произнесением его во имя Бога или во имя страданий Христа. Те, которые пользуются этими экзорцизмами, считаются действующими на дозволенном основании. Первое из указанных условий состоит, по словам святого Фомы, в том, чтобы в экзорцизмах не употреблялось громогласное или молчаливое призывание дьявола. Второе условие – это отсутствие в экзорцизмах неизвестных имен, так как, согласно Иоанну Златоусту, нужно опасаться, что под ними скрываются какие-либо суеверия. Третье условие – чтобы в произнесенных словах отсутствовало всякое искажение, так как в этом случае нельзя рассчитывать на Божью помощь. Ведь Бог не свидетель ложного. Четвертое условие. Чтобы при произнесении экзоцизмов не применялись никакие знамения, за исключением знамения креста. Поэтому подлежат порицанию и значки, которые носят солдаты. Пятое условие. Чтобы не верили в чудодейственность того или иного вида надписей и вообще в подобные внешние признаки. Это не соответствует благоговению перед Господом. Шестое условие – чтобы при произнесении божественных слов или при чтении Священного Писания обращалось внимание исключительно на святые слова, на их смысл, на благоговение перед Господом или на божественную силу, от которой ожидается помощь. Седьмое условие – чтобы ожидаемый успех экзорцизма всецело предавался на волю Господню. Ведь Бог знает, что полезнее больному – здоровье или испытание. Так думает святой Фома. Как надо употреблять или носить написанные экзорцизмы? Надевать ли их на шею или вшивать в одежду? И то, и другое представляет собой нечто недозволенное. Августин говорит – К суеверию относятся тысячи магических искусств и лекарств, которые и врачами осуждаются, будь то чародеяния, значки или талисманы. Того же мнения Иоанн Златоуст. Многие носят, говорит он, часть написанного Евангелия на шее. Однако разве Евангелие ежедневно не читается и не слушается всеми в церкви? Если прочитанные Евангелия не приносят пользы, как могут они спасти того, кто их носит на шее? Где же обретается сила Евангелия? В очертаниях букв или в понимании его значения? Однако святой Фома полагает, что раз позволено произносить над больным те или иные экзорцизмы, то можно и написанное содержание их носить при себе». Осуждать можно только то, что кто-либо приписывает написанным словам большее значение, чем их смыслу. Надо ли вначале заклинать дьявола и потом экзорцировать болезнь, или вначале изгонять болезнь, а потом дьявола, или, возможно, произвести одно без другого? На это надо ответить. «Не болезнь экзорцируется, а лишь сам заболевший человек. Вначале следует произнести экзорцизм над больным и лишь затем приказать дьяволу покинуть одержимого. Как соль с водой может быть экзорцирована, так и другие, потребляемые больным кушанье и питье, могут быть подвержены такому же благословению, что послужит на пользу больному».